Глава двадцать девятая Клиенты были готовы. Предварительные беседы с Данилой и Глебом, соседство демонических волков, может еще какие -то факторы, только пленные были готовы говорить. Это были не маги, а самые обыкновенные люди, мужики из крестьянских семей. Их за долги забрали в армию, теперь они обязаны были выполнять все распоряжения командира. Командира, кстати, на поле боя не было. Он поставил во главе отряда черного колдуна, а сам остался с резервом. Из чего я сразу же сделал вывод, что нападение может повториться. Надо быть на чеку. И бомб наделать побольше. Жалко, черной ЦИ больше нет. Может попробовать красной ЦИ наполнять или золотистой. Интересно, какой результат будет? Во главе отряда стояли профессиональные военные, выпускники кадетского училища. Глянув на Глеба с Данилой, я посочувствовал им. Неужели их тоже ждет такая судьба? Надо бы, кстати, аккуратно разузнать об армии в этом мире. Она ведь точно есть. Вот и выяснить, государственная ли, частная, как финансируется, откуда солдат набирают, только мужики или есть обученные солдаты. Про командный состав понятно, есть кадетское училище. Но какова иерархия, кто находится в высшем военном руководстве? В общем, все, что можно. Причем сделать это нужно аккуратно, потому что настоящий Володя Корнев был кадетом, а значит, все это должен знать. Об этом я думал, выслушивая ответы пленных. А рассказывали они не сказать, чтобы неожиданное, но интересное. Цель отряда была уничтожить всех, находящихся в доме, захватить и удерживать усадьбу до подхода командирского состава вместе с экспертами. Самим ничего не трогать. В случае опасности захвата все сжечь. Жестко так-то. И если я про уничтожить всех еще могу понять, то вот про захватить, а в случае чего сжечь, вообще не понимаю. У меня вроде нет никаких секретных документов, или чего-то из ряда вон выходящего, или есть. Надо на эту тему хорошенько подумать. На вопрос, кто направил отряд, ответа я не получил. И не потому, что пленные не хотели рассказывать, нет, они просто не знали». Это было свободное подразделение, выполняющие заказы. Их нанимали для подкрепления при подавлении бунтов и для того, чтобы повоевать на границе. Ну или, как в моем случае, для захвата территорий или уничтожения врагов. Я слушал и не понимал, как это все коррелирует с законом. Получается, любой, у кого есть деньги, может нанять армию и убрать конкурентов. Но это тогда похлеще, чем в моем мире, в лихих 90 девяностых было. Даже еще круче. Не надо содержать личную армию. Заплатил и пользуйся. «Не нужны стали. Не платишь». Опять потребность возникла. Снова денежку внес. Хотя в своих поездках в город я ничего такого бандитского не заметил. Вроде люди были расслаблены, как будто знали, что им ничего не угрожает. Но потом Данила и Глеб прояснили. Чтобы нанять такое войско, нужно получить разрешение от приставов. То есть доказать, что магическому миру грозит опасность. Без такого разрешения ни один здравомыслящий командир не поведет свой отряд в бой. При упоминании приставов сразу же пронеслись передо мной воспоминания о встрече при моём первом посещении завода и случае с книги Неразумовской. Похоже, в этом мире приставы эта сила намного серьёзнее, чем я представлял. Знать бы ещё, как она работает. То, что не смог выяснить, кто заказчик, огорчало. Но другие сведения несколько раскрыли передо мной этот мир. С неожиданной, надо сказать, стороны раскрыли. Больше ничего стоящего узнать о пленных не удалось. Ну, разве что пленные из разных деревень принадлежали к разным родам. Один женатый, есть дети, второй пока с семьей не обзавелся. Глеб и Данила подтвердили, что я услышал все, что мог, и даже больше. Происхождение мужиков моих друзей не волновало. А я остался перед дилеммой. Что делать с пленными? Убить? Одно дело убить в бою, и совсем другое вот так после допроса. Тем более, что Марта выжила, и сколько-нибудь существенного урона нападавшие нам не нанесли, хотя истинно ради могли. Да, я убивал в горячих точках. И пленных после допроса расстреливал. Но там это было другое. Там отпущенный враг тут же вооружался снова. А здесь мужики-крестьяне, которые и так попали под раздачу. С другой стороны, если отпустить, где гарантия, что они не вернутся в отряд и не доложат начальству все, что тут видели? В результате из моих языков станут вражескими информаторами. Держать их в усадьбе? Да как-то тюрьмы тут у нас не предусмотрено. Отправить в деревню к деду Родиму? Сбегут. А что, если их отправить на завод? Пусть трудом своим искупит так сказать. Опять же, в связи с перестройкой завода рабочая сила там нужна. А эти мужики к труду привыкшие. Избежать оттуда будет непросто. А если еще пообещаешь семейному доставить туда его семью, так и вовсе можно получить преданного работника. Но думать об этом нужно на свежую голову. А потому я попросил Данилу и Глеба принести пару тулупов, чтобы пряные за ночь не замерзли. Все-таки температура в помещении хоть и плюсовая, но около нуля. Ещё принёс им по миске похлёбки и ведро для справления нужды. И, конечно же, развязал. Но оставил с ними умку и шелань. Волки с пленных глаз не спустят, так что можно дать немного свободы. Никогда не понимал излишней жестокости. Хотя бывают ситуации, когда она необходима. И тогда вопросов нет. Всё по законам военного времени. Взял в руки оружие. Всё, это уже не ребёнок, не женщина, не раненый. Это солдат вражеской армии и подлежит уничтожению. Тут без вариантов. Но тут у нас не война, и проявление милосердия может оказаться более выигрышной стратегией. В общем, решено, но глаз с них не спущу. И если увижу хотя бы намёк на враждебные действия, то, как говорится, мой меч их головы с плеч. Тем более, что меч у меня всегда под рукой, и даже не один. Вернулись с Глебом и Данилой в гостиную. В Росковье уже ушла спать, как и все остальные домашние, а нам как-то не хотелось расходиться. Я чувствовал, что парням нужно выговориться, а потому решил дать им такую возможность. Ходил на кухню и вернулся с тремя бокалами и парой бутылочек наливки. Тут бы, конечно, лучше что-нибудь покрепче, но наливка тоже хорошо. А мало будет, так можно добавить. Разлил наливку по бокалам и протянул друзьям. — С боевым крещением, — предложил я тост. — Это точно, — согласился Глеб. — Боевое крещение как есть. — Не думал, что так быстро смогу побывать в настоящем бою, — добавил Данила. — Это совсем не то, что на учениях. — Да и какие учения на нашем курсе? — Так, игры в песочнице. — Но вы молодцы, не растерялись, — похвалил я друзей. — За вас! Соединив стаканы, мы отдали должные наливки. — Когда стаканы опустили, я долил каждому. — И часто ты так развлекаешься? — спросил меня Глеб. — А вот как стал главой рода, так и развлекаюсь, — ответил я. — То волколаки с лютыми мертвецами, то призраки, то слуги-мораны, то черные колдуны, то волковские прихвостни. Но сегодня что-то явно перебор. «А здорово-то ты — загорелись глаза у Данилы. «Чем ты так бабахнул? Что за артефакт? Дорогой, наверное?» Вопросы сыпались как из рога изобилия, а я не знал, что сказать. Я уже понял, что говорить о том, что сам сделал эти артефакты, не стоит. А если не рассказывать о происхождении артефактов, то я не смогу объяснить, что это и где взял. «А это то же самое, что бабахнуло перед этим?» — спросил Глеб. И я аж мысленно застонал. «Они же видели, как я испытывал артефакт». А определить, что взрыв тот же самый, тут и магам быть не нужно. Тем более, что Глеб и Данила военные. А значит, в уничтожении вражеской силы что-то понимают. Пришлось наливать еще и срочно менять тему разговора. «А как вы додумались сходить посмотреть, остался ли кто живой?» — спросил я. И парни сразу же смучились. Особенно Данила. Он покраснел до кончиков ушей. «Ну, когда ты уехал с Мартой!» — начал он и замолчал. Мы очень переживали за Марту. Пришел ему на помощь Глеб. Потому злые были, жуть. Вот и пошли. Я их понимал. Это мерзкое чувство, когда ранят близких. А Глебу Марта родная сестра. И тут мой взгляд упал на Данилу. Его румянец, блестящие глаза и радость от того, что Марта жива, та нежность и забота, с которой он поддерживал Марту, да он, поди, влюблен в девушку. Я даже сам прифигел от такого открытия. Ну да, при таком раскладе понятна его жестокость с пленными. Странно, что он из них душу не выбил. Конечно, дела сердечные многое объяснили. Но остались еще вопросы. Кому я встал поперек горла? Причем настолько, что он обратился к приставам. А еще гильдию наемных убийц сбрасывать со счетов нельзя. Понятно, что гильдия вряд ли связана с напавшим на нас отрядом. Но заказчик и там, и там. Вполне может быть один. Устав ломать голову, я тяжело вздохнул. Не понимаю я, чего им от меня надо? Я живу спокойно, никого не трогаю, никуда особо не лезу. За что меня хотят убить? Кому я жить мешаю? Уже изрядно захмелевшие Данила с Глебом переглянулись, и Глеб, снизив заговорщицкий голос, сказал, «А ты не думал, что это может быть из-за слухов о твоем рождении?» «Ага», — добавил Данила, «особенно если учесть, что твоя сила внезапно пробудилась». «Из-за слухов людей не убивают», — отмахнулся я. «Вроде взрослые парни, а все в заговоры играют». «Не скажи», — возразил Глеб, «такие разговоры способны поставить под угрозу жизнь императора» тут же зашикал на него Данила. «Нельзя об этом говорить!» «А что, скажешь, я не прав?» разошелся опьяневший Глеб. «Да я разве говорю, что не прав?» попытался утихомирить друга Данила. «Но говорить об этом не надо!» «Мы тут все свои!» пошел разнос Глеб. «И у стен есть уши!» не сдавался Данила. Я слушал парней и понимал, что это было правильное решение. Не говорить им о бомбах и об особенностях моей магии и моей культивации. Они парни хорошие, но вот пример, как легко может утечь важная информация. Но с раздухарившимися парнями нужно было что-то делать, потому что они уже не просто спорили, а кричали друг на друга. Так и весь дом перебудить можно. Пришлось снова отвлекать их. — А давайте споем, — предложил я, вспоминая чудесный мультик про волка и пса. Парни перестали кричать и уставились на меня пьяными глазами. Но и мне не оставалось ничего другого, как запеть. Естественно, первое, что пришло на ум. Короче, я, обняв парней за плечи, негромко запел. — Наверх вы, товарищи, все по местам, последний парад наступает. Врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает.